Толпа загудела, но не от того, что все так желали засыпать фикса вопросами. Просто люди, лихорадочно совещались, оно, наверное, всегда так. Чем человека не пугай, каких страшных историй ему не рассказывай, он все равно в душе будет считать чужой страх преувеличенным, а чужие предупреждения немного неадекватными». И вот нас поставили перед пропастью, дали парашюты и говорят, не скрывая, хотите, прыгайте, если считаете свои парашюты надежными. Многие ли прыгнут после таких слов? В единице. Прыгнут только те, которые с самого начала сомневались в своей решимости, либо вообще не желали оценивать свои шансы и возможности. Для первых раздумья над фактом прыжка – не стало неожиданностью. Они уже десятки раз взвешивали все за и против, и сами, не ведая того, морально подготовили себя к шагу за черту. Вторые же, вроде меня, по какой-то причине пропустили всю важность предстоящего решения, принимали прыжок как должное, либо вообще не считали его за прыжок, и как следствие... Даже на подсознательном уровне не искали в пропасти ничего отрицательного либо положительного. Вообще обезличили ее и совершенно не ощущают реальной опасности. Но есть еще и третьи. Готовы давно, но благодаря убеждению самих себя в том, что они готовы. Они хотят славы перед стаей и боятся признаться себе в том, что ужасно трусят в момент прыжка. Такие люди стараются думать о том, что будет после прыжка, а не во время его. Представляют себе самый позитивный исход всего предприятия и возвеличивают самих себя. Но только представьте, насколько им трудно переступить через грань твердой земли. Они будут всеми силами оттягивать время самого прыжка и самое для них страшное что чем дольше у них будет получаться вот такая вот оттяжка тем меньше шансов на благополучный исход дела мои мысли разбегались в разные стороны я совершенно позабыл о просьбе хохла и в висках чувствовался каждый удар сердца идти не идти идти Меня терзал какой-то детский страх, Страх того, что некий дядя Увидит меня сейчас, Потянет за рукав и назидательно скажет, А ты куда, голубчик? Собрался, рано тебе еще. Нехорошо обманывать. С этой кашей в сознании Мое тело решило взять сложность решения на себя. На ватных негнущихся ногах Я протиснулся сквозь толпу и неуверенно направился к тому из инструкторов, который стоял ближе всего к воротам. Меня периодически пробивала мелкая неприятная дрожь. Я прямо физически чувствовал, как в спину мне уперлось несколько тяжелых, недоуменных взглядов. Я с ужасом ждал того самого оклика, но его не было. Я сделал шаг, еще шаг. И еще, и еще. Со стороны это, наверное, смотрелось, как обычная ходьба неуверенного человека. Но в моем сознании время неимоверно растянулось. а Расстояние предательски отодвигало инструктора все дальше и дальше. Очнулся я только рядом с парнем примерно моих лет. Ну, может, чуточку постарше. Он был высок, белокур, весь какой-то угловатый, поджарый, с длинными жилистыми руками и огромными кистями. Расплющенные широкие пальцы с несмываемым грязевым оттенком выдавали в нем неутомимого работягу. И скорее всего в мирной жизни, ну, в смысле на территории, как здесь принято было говорить, большой России, но он был каким-нибудь простецким колхозным механиком, и понятия не имел о том, чем сейчас занимается. Хотя, по большому счету, я думаю, что в Рубое нет таких людей, которые с детства себя готовили к профессии сталкера. Прошло несколько минут с момента моего затмения. Отряды росли, и я неожиданно вспомнил, о чем меня просил Стас и стал шарить взглядом по толпе, пытаясь обнаружить своих соседей по койке. И первое время это было тщетно. Я даже удивился, как это можно затеряться среди чуть более сотни человек. — Но что? — провозгласил Фикс. — Это все желающие. Соответственно, никто ему на этот вопрос не ответил. — Тогда оставшиеся двигайте к выходу. Народ вновь загудел и, как всегда, неслаженно пошел влево. Людская змея сегодня будет куцей, особенно под вечер, ведь дня еще не было, чтобы с фиксовых занятий возвращались все. Но все это продлится недолго. Не пройдет и недели, как по окрестностям вновь будет шарахаться неумелая сотня, а то и больше. Наш новый инструктор бегло оглядел своих подопечных, коих набралось десять человек. И, повернувшись на пятках, бодро зажигал к запасным воротам рубоя, которыми до этого мне пользоваться не доводилось. Мы неуверенно поплелись за ним. Я смотрел на другие группы, которые тоже поутихли. Их инструкторы уже что-то им усердно втирали. В одной из столб я заметил плечистую фигуру хохла. Он был какой-то помятый, но довольный. Стас тоже меня заметил и приветливо помахал рукой. Я ему ответил. На душе стало как-то спокойно. Я даже стал предвкушать мысленно будущие приключения, хотя всего пару минут назад мне этот мир казался чуждым и наполненным смертью. Мысли побежали просто инфантильные. И как я их не гнал, а прогнать не получалось. И ведь идем мы вроде по знакомым местам, хаотично настроенные домики, которые скрывали в себе лестницы, ведущие в подземные жилища, на самом деле были уложены в свой определенный порядок, который начинаешь замечать уже на третий день пребывания в крепости, ремонтные бригады, у которых вечно что-то ломается, и, как я успел заметить, Все под землей. Уже с какого времени копошились в темных дырах колодцев? Торговцы, щебечущие на своих непонятных наречиях, недовольно щурились на моросящее небо. Да, оно все-таки разразилось влагой, хотя и не слишком заметной, такими мелкими-мелкими капельками, которые, скорее всего, были даже не капельками, а брызгами. Торговцы в основной своей массе были выходцами из Кавказа, причем в самом широком спектре. И меня все время поражало, что в крепости не возникало никаких осложнений на межнациональной почве, несмотря на столь широкий набор наций. Лишь малую часть навесов держали монголоиды. Я не силен отличать китайцев от вьетнамцев и всех остальных им подобных поэтому про себя записывал их в одну колонку. Наемники в большинстве своем носа на улицу не казали. Видать, не по душе им была такая погода. Лишь на ключевых постах стояли недавно прибывшие и ежились, наверняка в душе осознавая, что их не просто поставили на посты, а подставили. Впрочем, Если не считать повышенной влажности, все в крепости было обыденным и уже давно запримеченным мной, кроме одного события, как я считал очень важного для меня. Сегодня я словно поднялся по иерархической лестнице на ступень выше и, чего уж там говорить, загордился. От всех этих чувств, переполнявших меня, Сейчас обыденность крепости казалась какой-то праздничной. И я в душе даже злорадствовал над хлюпиком Семой, который метался на протяжении всего нашего знакомства от цели к цели, и в итоге, попав в иной мир, стал частью бесперспективной команды ботанов. Хм, но он действительно странный, этот Сема. Как я его не понимал... Так и сейчас не пойму. У него, как говорится, семь пятниц на неделе. И, возможно, он и сам себя не понимает, чего уж тогда говорить об окружающих.